Мгновение, и перед нами предстало сокровище. Когда пламя фонарей осветило яму, от груды золота и драгоценных камней взметнулся блеск такой силы, что мы были просто ослеплены. Чувства, с которыми я взирал на сокровище, не передать словами. Прежде всего я, конечно, был изумлен. Легран, казалось, изнемогал от волнения и почти не разговаривал с нами лицо юпитера на минуту стало смертельно бледным если можно говорить о бледности применительно к черноте негра он был поражен словно громом потом он упал на колени и погрузив по локоть в сокровище свои голые руки блаженно застыл в этой позе словно был в теплой ванне наконец глубоко вздохнув Он произнес примерно такую речь. — И все это сделал золотой жук. Милый золотой жук, бедный золотой жучок. А я-то его обижал, я бронил его. И не стыдно тебе, старый негр, отвечай. Я оказался вынужденным призвать их обоих, и слугу, и господина к порядку. Нужно было забрать сокровище. Спускалась ночь, до рассвета нам предстояло доставить его домой. Мы не знали, как взяться за дело. Голова шла кругом, и много времени ушло на раздумье. Наконец мы извлекли из сундука две трети его содержимого, после чего тоже не без труда вытащили сундук из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в ежевичных кустах и оставили под охраной нашего пса, которому Юпитер строго-настрого приказал ни под каким видом не двигаться с места и не разевать пасти до нашего возвращения. Затем мы подняли сундук и поспешно двинулись в путь. Дорога была нелегкой, но к часу ночи мы благополучно пришли домой. Слишком измученные, чтобы идти обратно, ведь и человеческая выносливость имеет предел. Мы закусили и дали себе отдых до двух часов, после чего, захватив три больших мешка, отыскавшихся, к нашему счастью, тут же на месте мы поспешили назад. Около четырех часов под утро мы подошли к тюльпановому дереву, разделили остатки добычи на три примерно равные части, бросили ямы, как есть, незасыпанными, снова пустились в путь и сложили драгоценную ношу в хижине у Леграна, когда первый слабый проблеск зари осветил восток над кромкою лесом. Мы изнемогали от тяжкой усталости, но внутреннее волнение не оставляло нас. Проспав три-четыре часа беспокойным сном, мы, словно уговорившись заранее, поднялись и стали рассматривать наше сокровище. Сундук был наполнен до самых краев, и мы потратили весь этот день и большую часть ночи, перебирая сокровища. Они были свалены как попало. Видно было, что их бросали в сундук, не глядя. После тщательной разборки выяснилось, что доставшееся нам богатство даже значительнее, чем нам показалось с первого взгляда. Одних золотых монет, исчисляя стоимость золота по тогдашнему курсу, было не менее чем на 450 тысяч долларов. Серебра там не было вовсе, одно только золото, иностранного происхождения и старинной чеканки, французская, испанская и немецкая, несколько английских геней и еще какие-то монеты нам совсем незнакомые. Попадались тяжелые и большие монеты, стертые до того что нельзя было прочитать на них надписи американских не было ни одной определить стоимость драгоценностей было труднее бриллианты изумили нас своим размером и красотой всего было сто десять бриллиантов и среди них ни одного мелкого мы нашли восемнадцать рубинов удивительного блеска триста десять превосходных изумрудов Двадцать один сапфир и один опал. Все камни были, как видно, вынуты из оправы и брошены в сундук небрежной рукой. Оправы же, перемешанные с другими золотыми вещами, были сплющены молотком, видимо, для того, чтобы нельзя было опознать драгоценностей. Кроме того, что я перечислил, в сундуке было множество золотых украшений, около двухсот массивных колец и серег. Золотые цепочки, всего тридцать штук, если не ошибаюсь, восемьдесят три тяжелых больших распятия, пять золотых кадильниц огромной ценности, большая золотая чаша для пунша, из украшенные виноградными листьями и вакцическими фигурами искусные ювелирные работы, две рукоятки от шпаг с изящными чеканными украшениями. И еще много мелких вещиц, которые я не в силах сейчас припомнить. Общий вес драгоценностей превышал 350 английских фунтов. Я уж не говорю о часах. Их было 197 штук, и трое из них стоили не менее чем по 500 долларов. Часы были старинной системы, и ржавчина разрушила механизмы, но украшенные драгоценными камнями. Золотые крышки были в сохранности. В эту ночь мы оценили содержимое нашего сундука в полтора миллиона долларов. В дальнейшем, когда мы продали драгоценные камни и золотые изделия, некоторые безделушки мы сохранили на память. Оказалось, что наша оценка клада была слишком скромной. Когда наконец мы завершили осмотр, и владевшие нами Необычайное волнение чуть-чуть поутихло. Легран, который видел, что я сгораю от нетерпения и жажду получить разгадку этой поразительной тайны, принялся за рассказ, не упуская ни малейшей подробности. «Вы помните, — сказал он, — тот вечер, когда я показал вам свой беглый набросок жука. Вспомните также, как я был раздосадован, когда вы сказали, что мой рисунок походит на череп. Вначале я думал, что вы просто шутите. Потом я припомнил, как характерно расположены пятнышки на спине жука и решил, что ваше замечание не столь уж нелепо. Все же насмешка ваша задела меня. Я считаюсь недурным рисовальщиком. Потому, когда вы вернули мне этот клочок пергамента, я вспылил и хотел скомкать его и швырнуть в огонь. «Клочок бумаги, вы хотите сказать?» — заметил я. «Нет!» Я сам так думал вначале. Но как только стал рисовать, обнаружилось, что это тонкий-притонкий пергамент. Как вы помните, он был очень грязен. Так вот, комкая его, я ненароком взглянул на рисунок, о котором шла речь. Представьте мое изумление, когда я тоже увидел изображение черепа, на том самом месте, где только что нарисовал вам жука. В первую минуту я растерялся. Я ведь отлично знал, что сделанный мною рисунок не был похож на тот, который я видел сейчас, хотя в их общих чертах им можно было усмотреть нечто сходное. Я взял свечу и, усевшись в другом конце комнаты, стал исследовать пергамент более тщательно. Перевернув его, я тотчас нашел свой рисунок, совершенно такой, каким он вышел из-под моего пера. Близость этих изображений на двух сторонах пергамента была поистине странной. На обороте пергамента, в точности под моим рисунком жука, был нарисован череп, который напоминал моего жука и размером, и очертаниями. Невероятное совпадение на минуту ошеломило меня. Это обычное следствие такого рода случайностей. Просудок силился установить причинную связь явлений и, потерпев неудачу, оказывается на время как бы парализованным. Когда я пришел в себя, меня осенила вдруг мысль, которая была еще удивительнее, чем то совпадение, о котором я говорю. Я совершенно ясно, отчетливо помнил, что когда я рисовал своего жука, на пергаменте не было никакого другого рисунка. Я был в этом совершенно уверен, потому что, отыскивая для рисунка местечко почище, поворачивал пергамент то одной, то другой стороной. Если бы череп там был, я бы, конечно, его заметил. Здесь стоилась загадка, которую я не мог объяснить впрочем скажу вам уже тогда в этот первый момент где то в далеких тайниках моего мозга чуть мерцало подобно светлячку предчувствие той разгадки которую столь блистательно подтвердила вчера наша ночная прогулка я встал спрятал пергамент в укромное место и отложил дальнейшие размышления до того как останусь один когда вы ушли и юпитер крепко уснул Я приступил к более методическому исследованию, стоявшей передо мной задачи. Прежде всего я постарался восстановить обстоятельства, при которых пергамент попал ко мне в руки. Мы нашли жука на материке, в миле к востоку от острова и поблизости от линии прилива. Когда я схватил жука, он меня укусил, и я его сразу выронил юпитер прежде чем взять упавшего возле него жука стал с обычной своей осторожностью искать листок или еще что нибудь чем защитить свои пальцы в ту же минуту и он и я одновременно увидели этот пергамент он показался тогда мне бумагой пергамент лежал полузарытый в песке только один уголок его торчал на поверхности поблизости я приметил Остов корабельной шлюпки. Видно, он пролежал здесь немалый срок, потому что от деревянной обшивки почти ничего не осталось. Итак, Юпитер поднял пергамент, завернул в него золотого жука и передал его мне. Вскоре мы собрались домой. По дороге мы встретили лейтенанта Джонсона. Я показал ему нашу находку, и он попросил у меня позволения взять Жука с собой в форт. Я согласился. Он быстро сунул Жука в жилетный карман, оставив пергамент мне. Лейтенант поспешил воспользоваться моим разрешением и спрятал Жука, быть может, боясь, что я передумаю. Вы ведь знаете, как горячо он относится ко всему, что связано с естествознанием. Я, в свою очередь, сунул пергамент в карман совсем машинально. Вы помните, когда я подсел к столу, чтобы нарисовать жука, у меня не оказалось бумаги. Я заглянул в ящик, но и там ничего не нашел. Я стал рыться в карманах, рассчитывая отыскать какой-нибудь старый конверт, и нащупал пергамент. Я описываю с наивозможнейшей точностью, как пергамент попал ко мне. Эти обстоятельства имеют большое значение можете если хотите считать меня фантазером но должен сказать что уже в ту минуту я установил некоторую связь событий я соединил два звена длинной логической цепи на морском побережье лежала шлюпка неподалеку от шлюпки пергамент не бумага заметьте пергамент на котором был нарисован череп вы конечно спросите Где же здесь связь? Я отвечу, что череп – всем известная эмблема пиратов. Пираты, вступая в бой, поднимали на мачте флаг с изображением черепа. И я уже сказал, то была не бумага, пергамент. Пергамент сохраняется очень долго. То, что называется «вечно». Его редко используют для ординарных записей, уже потому, что писать, или рисовать на бумаге гораздо легче. Это рождало мысль, что череп на нашем пергаменте был не с а с каким-то особым значением. Я обратил внимание и на формат пергамента. Один уголок листа был по какой-то причине оборван, но первоначально пергамент был удлиненным. Это был лист пергамента, предназначенный для памятной записи, которую следует тщательно Долго хранить Все это так, прервал я Леграна. Но вы ведь сами сказали Что когда рисовали жука на пергаменте Там не было черепа Как же вы утверждаете Что существует некая связь Между шлюпкой и черепом Когда вы сами свидетель Что этот череп был нарисован Один только бог знает кем Уже после того Как вы нарисовали жука а а здесь-то и начинается тайна. Хотя должен сказать, что разгадка ее в этой части не составила для меня большого труда. Я не давал своим мыслям сбиться с пути. Логика же допускала только одно решение. Рассуждал я примерно так. Когда я стал рисовать жука, на пергаменте не было никаких признаков черепа. Я кончил рисунок, передал его вам и пристально за вами следил, пока вы мне не вернули пергамент. Следовательно, не вы нарисовали там череп. Однако помимо вас нарисовать его было некому. Значит, череп вообще нарисован не был. Откуда же он взялся? Тут я постарался припомнить с полной отчетливостью решительно все, что случилось в тот вечер. Стояла холодная погода. О, редкий счастливый случай! В камине пылал огонь. Я разогрелся от быстрой ходьбы и присел к столу. Ну, а вы пододвинули свое кресло еще ближе к камину. В ту же минуту, как я передал вам пергамент, и вы стали его разглядывать, вбежал волк, наш Ньюфаундленд, и бросился вас обнимать. Левой рукой выгладили пса, стараясь его отстранить, а правую руку с пергаментом опустили между колен, совсем близко к огню. Я побоялся даже, как бы пергамент не вспыхнул. И хотел уже вам сказать, но не успел, потому что вы тут же подняли руку и стали снова его разглядывать. Когда я представил в памяти всю картину, то сразу уверился, что череп возник на пергаменте под влиянием тепла. Вы, конечно, слыхали, что с давних времен существуют химические составы, припосредствии которых можно писать невидимо и на бумаге, и на пергаменте. Запись становится видимой под влиянием тепла. Растворите цафру в царской водке и разведите потом в четырехкратном объеме воды, Чернила будут зелеными. Растворите кобальтовый королек в нашатырном спирте. Они будут красными. Ваша запись вскоре исчезнет, но появится вновь, если вы прогреете бумагу или пергамент вторично. Я стал тщательно рассматривать изображение черепа на пергаменте. Наружный контур рисунка я имею в виду очертания его, близкие к краю пергамента выделялся отчетливее, значит, действие тепла было либо малым, либо неравномерным. Я тотчас разжег огонь и стал нагревать пергамент над пылающим жаром. Вскоре очертания черепа проступили более явственно. Когда же я продолжил свой опыт, то по диагонали от черепа в противоположном углу пергамента стала обозначаться фигура, которую я сперва принял за изображение козы. Более внимательное изучение рисунка убедило меня, что это козленок. Ха-ха-ха! Рассмеялся я. Конечно, ли, Гран, я не вправе смеяться над вами. Полтора миллиона долларов не тема для шуток. Но прибавить еще звенок к вашей логической цепи вам здесь не удастся. Пират и коза несовместимы. Пираты не занимаются скотоводством. Это прерогатива фермеров. Но я же сказал вам, что это была не коза. Не коза, так козленок. Не вижу большой разницы. Большой я тоже не вижу, но разница есть, ответил Легран. Сопоставьте два слова. Кид, козленок, и кидд. Доводилось ли вам читать или слышать о капитане Кидде? Я сразу воспринял изображение животного как иероглифическую подпись наподобие рисунка в Ребусе. Подпись, я говорю, потому что козленок был нарисован на нашем пергаменте именно в том самом месте, где ставится подпись. А изображение черепа в противоположном по диагонали углу, в свою очередь наводило на мысль о печати или гербе. Но меня обескураживало отсутствие главного. Текста моего воображаемого документа. Значит, вы полагали, что между печатью и подписью будет письмо? Да, в этом роде. Сказать по правде, мною уже овладевало непобедимое предчувствие огромной удачи. Почему, сам не знаю. Это было, быть может, не столько предчувствие, сколько самовнушение. Представьте, глупая шутка Юпитера, что жук из чистого золота сильно подействовала на меня. К тому же это удивительная цепь случайностей и совпадений. Ведь все события пришлись на тот самый день, выпадающий, может быть, раз в году, когда мы топим камин. А ведь без камина и без участия нашего пса, который явился как раз в нужный момент, я никогда не узнал бы о черепе и никогда не стал бы владельцем сокровищ хорошо, что же дальше? Вы, конечно, знаете, что есть множество смутных преданий о кладах, зарытых Киддом и его сообщниками где-то на Атлантическом побережье. В основе этих преданий, конечно, лежат факты. Предания живут с давних пор и не теряют своей живучести. На мой взгляд, это значит, что клад до сих пор не найден. Если бы Кидд сперва спрятал сокровище, а потом пришел и забрал его, едва ли предания дошли бы до на нас все в той же устойчивой форме. Заметьте, предания рассказывают лишь о поисках клада, а находки в них нет ни слова. Но если пират отрыл бы сокровище, толки о нем затихли бы. Мне всегда казалось, что какая-нибудь случайность, скажем, потери карты, где было обозначено местонахождение клада, помешало Кидду найти его и забрать. О несчастье Кидда разведали другие пираты, без того никогда не узнавшие бы о зарытом сокровище, и их бесплодные поиски, предпринятые на удачу, и породили все эти предания и толки, которые разошлись по свету и дожили до нашего времени. Доводилось вам слышать хоть раз, чтобы в наших местах кто-нибудь отыскал действительно ценный клад? «Нет, никогда. А ведь всякий знает, что кит владел несметным богатством. И так я сделал вывод, что клад остался в земле. Не удивляйтесь же, что во мне родилась надежда, граничившая с уверенностью, что столь необычным путем попавший ко мне пергамент укажет мне путь к сокровищу китда». «Что вы предприняли дальше?» Я снова стал нагревать пергамент, постепенно усиливая огонь, но это не дало мне ничего нового. Тогда я решил, что, быть может, мешает грязь, наросшая на пергаменте. Я взял пергамент и осторожно обмыл его теплой водой. Затем положил его на железную сковороду, повернув вниз той стороной, где был нарисован череп, и поставил сковороду на уголье. Через несколько минут, когда сковорода накалилась, я вынул пергамент и с неворазимым восторгом увидел, что кое-где на нем появились знаки, напоминавшие цифры и расположенные в строку. Я снова положил пергамент на сковороду и подержал еще над огнем. Тут надпись выступила вся целиком. Сейчас я вам покажу. Легран разогрел пергамент и дал его мне. Между черепом и козленком, грубо начертанные чем-то красным, стояли какие-то математические формулы и знаки. — Что ж, — сказал я, возвращая Леграну пергамент, — меня это не подвинуло бы ни на шаг. За все алмазы-галконды да я не возьмусь решать подобную головоломку. И все же, сказал Легран, она не столь трудна, как может сперва показаться. Эти знаки, конечно, шифр. Иными словами, они скрывают словесную запись. Кид, насколько мы можем о нем судить, не сумел бы составить истинно сложную криптограмму. И я сразу решил, что передо мной примитивный шифр, но при том такой, который не затейливый фантазии моряка должен был показаться совершенно непостижимым. И что же? Вы сумели найти решение? С легкостью. В моей практике встречались шифры в тысячу раз сложнее. Я стал заниматься подобными головоломками благодаря обстоятельствам моей жизни и особым природным склонностям и пришел к заключению, что едва ли разуму человека дано загадать такую загадку, какую разум другого его собрата, направленный должным образом, не смог бы раскрыть. Прямо скажу, если текст зашифрован без грубых ошибок и документ в приличной сохранности, я больше ни в чем не нуждаюсь. Последующие трудности для меня просто не существуют. Прежде всего, как всегда в этих случаях, возникает вопрос о языке криптограммы. Принцип решения, в особенности это относится к шифрам простейшего типа, в значительной мере зависит от языка. Выяснить этот вопрос можно только одним путем, испытывая один язык за другим и постепенно их исключая, пока не найдешь решение. С нашим пергаментом такой трудности не было. Подпись давала разгадку. Игра словами кит и «кид» Возможно ли их по-английски? Если б не это, я начал бы поиски с других языков. Пират испанских морей, скорее всего, избрал бы для тайной записи французский или испанский язык. Но я уже знал, криптограмма написана по-английски. Как видите, текст криптограммы идет в сплошную строку. Задача намного была бы проще, если бы отдельные слова были выделены просветами. Я начал бы тогда с анализа и сличения более коротких слов, и как только нашел бы слово из одной буквы, например, местоимение «Я» или «Союз И», я почел бы задачу решенной. Но просветов в строке не было, и я принялся подсчитывать однотипные знаки, чтобы узнать, какие из них чаще, какие реже встречаются в криптограмме. Закончив подсчет, я составил такую таблицу. Знак точка с запятой встречается 27 раз. Знак 8 встречается 34 раза. Знак 4 – 19 раз. Знак скобка закрывающая – 16 раз. Знак решетка встречается 15 раз. Звездочка – 14 раз. Пятерка двенадцать раз, шестерка одиннадцать, плюс восемь раз, единица семь раз, ноль шесть раз, девятка и двойка по пять раз, двоеточие и тройка четыре раза, знак вопроса три раза, знак разделения два раза, равно и квадратная скобка один раз. В английской письменной речи самая частая буква «и». Далее идут в нисходящем порядке. A-O-I-D-H-N-A-S-T-U-Y-C-F-G-L-M-W-B-K-P-Q-X-Z Буква И, однако, настолько часто встречается, что трудно построить фразу, в которой она не занимала бы господствующего положения. Итак, уже сразу у нас в руках путеводная нить. Составленная таблица, вообще говоря, может быть очень полезна, но в данном случае она нам понадобится лишь в начале работы, поскольку знак восьмерка встречается в криптограмме чаще других. Мы примем его за букву И английского алфавита. Для проверки нашей гипотезы взглянем, встречается ли этот знак дважды подряд, потому что в английском, как вам известно, буква И очень часто удваивается, например, в словах meet или fleet, speed или seat, seen, been, «agree» и так далее. Хотя криптограмма не велика. Знак восьмерки стоит в нем дважды подряд не менее пяти раз. Итак, будем считать, что восьмерка – это «и». Самое частое слово в английском – определенный артикль «the». Посмотрим, не повторяется ли у нас сочетание из трех знаков, расположенных в той же последовательности и оканчивающееся знаком восьмерки. Если такое найдется, Это будет по всей вероятности определенный артикль. Приглядевшись, находим не менее семи раз сочетаний из трех знаков. Точка с запятой, четверка, восьмерка. Итак, мы имеем право предположить, что знак, точка с запятой, это буква Ти, а четверка H. Вместе с тем подтверждается, что восьмерка действительно И. Мы сделали важный шаг вперед. Я думаю, нет нужды рассказывать вам, как я распознал остальные. Я познакомил вас с общей структурой шифра и надеюсь, что убедил, что он поддается разгадке. Повторяю, впрочем, что криптограмма из самых простейших. Теперь я даю вам полный текст записи. Вот она в расшифрованном виде. Хорошее стекло в трактире епископа «На чертовом стуле двадцать один градус и тринадцать минут северо-северо-восток, главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, стреляй из левого глаза мертвой головы, прямая от дерева через выстрел на пятьдесят футов». «Что же, — сказал я, — загадка осталась загадкой. Как перевести на человеческий язык всю эту тарабарщину?» Трактир епископа, мертвую голову, чертов стул. — Согласен, — сказал Легран. — Текст еще смукин, особенно с первого взгляда. Мне пришлось расчленить эту запись по смыслу. Расставить точки и запятые? Да, в этом роде. И как же вы сделали это? Я исходил из того, что автор намеренно написал криптограмму в сплошную строку, чтобы затруднить тем разгадку. Причем человек не слишком утонченный, задавшись такой целью, легко ударяется в крайность. Там, где в тексте по смыслу нужен просвет, он будет ставить буквы еще теснее. Взгляните на запись, и вы сразу увидите пять таких мест. По этому признаку я разделил криптограмму на несколько фраз. «Хорошее стекло в доме епископа на чертовом стуле».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 Сперва я расспрашивал всех, кого не встречал, нет ли где по соседству с Селливановым островом какого-нибудь строения, известного под названием «Трактир епископа». Никто ничего не знал, и я уже принял решение расширить мои поиски и повести их систематичнее, как вдруг однажды утром мне пришло в голову, что, может быть, это название «Трактир епископа» — «Бишопсхоттл». Нужно связать со старинной фамилией Бессопов, владевший в давние времена усадьбой в четырех милях к северу от нашего острова. Я пошел на плантацию и обратился там к неграм, сторожилам этого края. После многих расспросов самая дряхлая из старушек сказала, что действительно знает место, которое называлось трактиром епископа, и думает, что найдет его, но что это совсем не трактиры даже не таверна, а высокий скалистый утес я обещал ей хорошо заплатить за труды и после некоторых колебаний она согласилась пойти туда вместе со мной мы добрались до места без каких либо приключений отпустив ее я осмотрелся кругом трактир оказался нагромождением скал и утесов одна скала стоявшая особняком выделялась своей высотой и странностью формы, напоминая искусственное сооружение. Я добрался до самой ее вершины и стал там в смущении, не зная, что делать дальше. Пока я раздумывал, взор мой упал на узкий выступ в скале, на восточном ее склоне, примерно в ярде от места, где я стоял. Выступ имел ширину около фута и выдавался наружу дюймов на восемнадцать. За ним в скале была ниша, и вместе они походили на кресло с полой спинкой, какие стояли в домах наших прадедов. Я сразу понял, что это и есть чертов стул, и что я проник в тайну записи на пергаменте. Хорошее стекло могло означать только одно — подзорную трубу. Моряки часто пользуются словом «стекло» в этом смысле. Нужно было смотреть отсюда в трубу, причем с заранее определенной позиции не допускающей никаких отклонений. Слова «21 градус и 13 минут» и «Северо-Северо-Восток» указывали направление подзорной трубы. Сильно взволнованный своими открытиями, я поспешил домой, взял трубу и вернулся в трактир епископа. Спустившись на чертов стул, Я убедился, что сидеть на нем можно только в одном положении. Догадка моя таким образом подтверждалась. Я поднял трубу. Направление по горизонтали было указано север северо восток Следовательно, 21 градус и 13 минут значили высоту над видимым горизонтом. Сориентировавшись по карманному компасу, Я направил трубу приблизительно под углом в двадцать один градус и стал осторожно передвигать ее сперва вверх, потом вниз, пока взор мой не задержался на круглом отверстии или просвете в листве громадного дерева, поднявшего свою крону над окружающим лесом. В центре просвета я приметил белое пятнышко, но не мог сперва распознать, что это такое. Отрегулировав лучше трубу, я взглянул еще раз и ясно увидел человеческий череп. Открытие окрылило меня, и я счел загадку решенной. Было ясно, что главный сук, седьмая ветвь, восточная сторона, означают место, где надо искать череп на дереве, а приказ «стреляй из левого глаза мертвой головы» допускает тоже лишь одно толкование и указывает местонахождение клада. Надо было спустить пулю в левую глазницу черепа и потом провести прямую, то есть прямую линию от ближайшей точки ствола через выстрел место падения пули на пятьдесят футов вперед. Там, по всей вероятности, было зарыто сокровище. «Все это выглядит убедительно», — сказал я и при некоторой фантастичности все же логично и просто. Что же вы сделали, покинув трактир епископа? Хорошенько приметив дерево, я решил возвращаться домой. В ту же минуту, как я поднялся с чертова стула, круглый просвет исчез, и сколько я ни старался, я его больше не видел. В том-то и состояло все остроумие замысла, что просвет в листве дерева, как я убедился несколько раз, вставая и снова садясь, открывался зрителю с одной лишь единственной точки — с узкого выступа в той скале. К трактиру епископа мы ходили вместе с Юпитером, который, конечно, приметил за эти дни, что я веду себя как-то странно и потому не отставал от меня ни на шаг. Но на завтра я встал чуть свет, ускользнул от его надзора и ушел один в горы разыскивать дерево. Разыскал я его с немалым трудом. Когда я вернулся вечером, Юпитер, как вы уже знаете, хотел отдубасить меня. О дальнейших событиях я могу не рассказывать. Они вам известны. Значит, — сказал я, — первый раз вы ошиблись местом из-за Юпитера. Он опустил жука в правую глазницу черепа вместо левой. Разумеется. Разница в выстреле, иными словами, в положении колышка не превышала двух с половиной дюймов, и если бы сокровище было зарыто под деревом, ошибка была бы пустяшной. Но ведь линия через выстрел лишь указывала нам направление, по которому надо идти. По мере того, как я удалялся от дерева, отклонение все возрастало, и когда я прошел пятьдесят футов, Клад остался совсем в стороне. Не будь я так свято уверен, что сокровища здесь, наши труды пропали бы даром. Не пиратский ли флаг внушил Кидду эту странную выдумку с черепом в пустую глазницу, которого он велит опускать пулю? Обрести драгоценный клад через посредство зловещей эмблемы пиратов? В этом чувствуется некий поэтический замысел. Быть может вы правы хотя я лично думаю что практический смысл играл здесь не меньшую роль чем поэтическая фантазия увидеть чертового стула столь малый предмет можно только в единственном случае если он будет белым а что тут сравниться с черепом череп ведь не темнеет от бурь и дождей напротив становится все белее но ну, ваши высокопарные речи и верчение жука на шнурке? Что за странное это было чудачество? Я решил, что вы не в себе. И почему вам вдруг вздумалось опускать в глазницу жука вместо пули? Что же, не скрою. Ваши намеки на то, что я не в своем уме, рассергили меня, и я решил отплатить вам маленькой мистификацией». Сперва я вертел жука на шнурке, а потом решил, что спущу его с дерева. Кстати, сама эта мысль, воспользоваться жуком вместо пули, пришла мне на ум, когда вы сказали, что поражены его тяжестью. Теперь все ясно. Ответьте еще на последний вопрос. Откуда эти скелеты в яме? Об этом я знаю не больше вашего. Тут, возможно, по-видимому, только одна догадка но она предполагает дьявольскую жестокость. Понятно, что Кит, если он владелец сокровища, в чем я лично не сомневаюсь, не мог обойтись без подручных. Когда они сделали свое дело и осталось засыпать яму, он рассудил, что не нуждается в лишних свидетелях. Два-три удара ломом тут же решили дело. А, быть может, потребовался целый десяток. Кто скажет?